но при всем моем неописуемом невежестве у меня достаточно знаний и вкуса, чтобы отдать должное этому великолепному портрету, в котором я, мне кажется, распознаю семейное сходство с вами. Какая непринужденность, какое достоинство в позе, какое богатство красок, какая смелость святотений». «Так значит, это и вправду хорошая картина?» — спросила она. «Я видел много работ прославленного Ван Дейка», — отвечал я. Но это мне нравится больше всех. «В живописи я смыслю так же мало, как вы в Геральдике», сказала мисс Вернон. «Но у меня перед вами преимущество. Я даже и не понимая ценности этой картины, всегда любовалась ею». Не уделяя внимания трубам или таврам и всем прихотливым эмблемам рыцарства, я все же знаю, что они реяли над полями древней славы. Но вы должны согласиться, что своим внешним видом Они не так захватывают непосвященного зрителя, как хорошая картина. Кто здесь изображен? Мой дед. Он делил невзгоды Карла I и, добавлю с грустью, невоздержанную жизнь его сына. Расточительность деда нанесла большой ущерб нашим родовым владениям. А что осталось, утратил его наследник, мой несчастный отец. Но мир тем, кому все это досталось. Наш дом лишился своего богатства в борьбе за дело справедливости». «Ваш отец, как я понимаю, пострадал в недавних политических распрях?» «Именно. Он потерял все свое достояние, и потому его дочь живет сиротой, ест чужой хлеб, должна подчиняться прихотям чужих людей, вынуждена применяться к их вкусам, и все же я горжусь своим отцом, и не хотела бы, чтобы он вел более благоразумную, но менее честную игру» и оставил бы мне в наследство все богатые ленные земли, которыми владел когда-то его род. Только она это сказала, как явились слуги и принесли обед. Наш разговор перешел на более обыденные предметы. Когда мы покончили наспех с едой и подано было вино, Лакей передал нам, что мистер Рэшли просит доложить, когда уберут со стола. «Передайте ему», — ответила мисс Вернонн что мы будем рады его видеть, если он соизволит спуститься сюда. Подайте еще один стакан, придвиньте стул и оставьте нас. Вам придется удалиться вместе с Рэшли, когда он уйдет, продолжала она, обратившись ко мне. Даже моя щедрость не может уделить джентльмену свыше восьми часов из двадцати четырех, а мне кажется, мы провели вместе никак не меньше этого срока. Время, старый косец, двигалось так быстро, ответил я, что я не успевал считать его шаги. «Тише!» — остановила меня мисс Вернон. «Идет Рэшли». И она отодвинула свой стул подальше, как бы намекая мне, что я придвинулся к ней слишком близко. Тихий стук в дверь, мягкое движение, которым Рэшли Озбалдистон отворил ее на приглашение войти, заученная вкратчивость походки и смиренность осанки, указывали, что мой двоюродный брат получил в колледже Сент-Омер воспитание, вполне отвечавшее внушенным мне представлениям о повадках законченного иезуита. Излишне добавлять, что эти представления у меня, как и у всякого истого протестанта, были не очень лестны «К чему вы разводите церемонии и стучите», — сказала мисс Вернон, — «когда вам известно, что я не одна». В голосе ее прозвучала досада, словно девушка угадала в осторожно сдержанной манере Рэшли скрытый и дерзкий намек. «Вы сами приучили меня стучать в эту дверь, прелестная кузина», отвечал не меняя ни тона, ни манеры Рэшли, «и привычка стала для меня второй натурой». «Я ценю искренность выше вежливости, сэр, и вам это известно», был ответ мисс Вернон. «Вежливость приятная особа, царедворец по призванию», сказал Рэшли, «и потому в будуаре леди ей честь и место». «А искренность верный рыцарь», возразила мисс Вернон и потому я приветствую ее вдвойне, мой любезный кузен. Но бросим спор, не слишком-то занимательный для нашего родственника и гостю. Садитесь, Рэшли, и разделите компанию с мистером Фрэнсисом Озбалдистоном за стаканом вина. Что же касается обеда, то тут я сама поддержала честь Озбалдистон-Холла». Рэшли сел и наполнил свой стакан, переводя взгляд с Дианы на меня в замешательстве, которого не могли скрыть все его усилия. Он, казалось мне, был не уверен, как далеко простиралось ее доверие ко мне и спешил ввести разговор в новое русло и развеять свое подозрение, что Диана, быть может, выдала какие-либо тайны, существовавшие между ними. «Мисс Вернон», — сказал я, — «дала мне понять, мистер Решли, что быстрым опровержением нелепых обвинений Морриса я обязан вам». И, несправедливо опасаясь, что я могу забыть о долге, налагаемом на меня благодарностью, мисс Вернон подстрекнула мое любопытство, предложив мне обратиться к вам за отчетом о событиях нынешнего дня, или, вернее, за их разъяснением.